Флер смотрела прямо вперед и напевала. Джонни, Джонни, пастушок. Хватит свинью, и наутек. Рука Джона робко обвелась вокруг ее талии. Довольно неожиданно, спокойно сказала Флер, Ты часто это делаешь? Джон опустил руку, но Флер засмеялась и его рука снова легла на ее талию. Флер запела. «О, кто по горной той стране за мной помчится на коне? О, кто отважится за мной дорогой горной той? Подпевает, Джон!» Джон запел. К ним присоединились жаворонки, колокольчики овец, утренний звон с далекой церкви в стейнинге. Они переходили от мелодии к мелодии, пока Флер не заявила. «Боже, вот когда я по-настоящему проголодалась! Ах, мне так совестно!» Она заглянула ему в лицо. «Джон, ты прелесть!» И она локтем прижала к себе руку, обнимавшую ее. Джон едва не зашатался от счастья. Жёлто-белая собака, гнавшаяся за зайцем, заставила его отдернуть руку. Они смотрели вслед, пока заяц и собака не скрылись под горой. Флер вздохнула. «Слава Богу!» «Не поймает!» «Который час?» «Мои остановились. Забыла завести». Джон посмотрел на часы. «Чёрт возьми!»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 Я единственная дочь, и ты тоже единственный у твоей матери. Такая обида. От единственных детей ждут слишком многого. Пока переделаешь все, чего от тебя ждут, успеешь умереть. Да, — пробормотал Джон, — жизнь возмутительно коротка, а хочется жить вечно и все познать.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 Помахай шляпой, ах, у тебя ее нет. Ладно, я крикну. Отойди от меня подальше и притворись недовольным. Пять минут спустя, поднимаясь на крыльцо и прилагая все усилия, чтобы казаться недовольным, Джон услышал в столовой звонкий голос флер: Ох, я до смерти голодна! Вот мальчишка, собирается стать фермером, а сам заблудился.